Глава 32. Ниса. Ниса! Амар бросается ко мне, подхватывает на руки, не давая упасть. Медленно спазм отступает. Что такое? Встревоженно спрашивает он, когда я начинаю понемногу выпрямляться. Дышу глубоко и тяжело, боясь, что неприятное ощущение вернуться. Не знаю, резко стало больно. Где? Живот? Угу. Быстро едем к врачу. Он бросает взгляд на мои ноги. Я натянула кеды, проигнорировав босоножки, которые мне оставили в гардеробе. Они были красивые, бесспорно, но мне показалось, что ни одна пара совершенно не вяжется с выбранным мной нарядом. Амар подхватывает меня на руки, словно я ни грамма не вешу, локтем нажимает кнопку лифта и стоит так. Не удержавшись, кладу голову ему на грудь и слышу, как быстро колотится его сердце. Неужели он так волнуется обо мне? Хотя нельзя обольщаться. Амар, скорее всего, беспокоится о наследнике, которого я ношу под сердцем. В клинику нас везет его водитель. Амар при этом располагается на заднем сиденье, ни на секунду не выпуская меня из рук. Я могу сидеть рядом. Йорзу у него на коленях, когда мое самочувствие возвращается к норме. Все же хорошо, Амар, пусти. Он нехотя позволяет мне сесть рядом, но бросает на меня взгляды, даже когда куда-то звонит. Водитель останавливает машину у самого хода высокое белое здание с огромной вывеской на арабском. Надо учить этот язык, потому что я ни черта не понимаю, и это раздражает. Амар помогает мне выйти из машины и ведет внутрь. Коридоры, лифты, рецепции, люди. В медицинских костюмах и куча беременных женщин. Такое ощущение, что их собрали со всего города. «Амар!» — шепчу, подходя к нему ближе. Он почему-то все время идет немного впереди меня. В этом здании практически нет мужчин, что удивительно. Большинство беременных ходят в сопровождении женщин. Тем контрастнее мой муж смотрится на фоне этого женского многообразия. Мне становится неловко, потому что все пялятся на нас такими взглядами, как будто хотят спросить, на кой черт я приволокла сюда мужчину. Амара оборачивается на мой зов и с тревогой всматривается в мое лицо. «Не так быстро я за тобой не успеваю, и все пялятся на нас. Почему?» «Не обращай внимания». Коротко отвечает он, а потом берет меня за руку и ведет дальше по коридору. От его жеста мне становится одновременно спокойнее и еще более волнительно. Сердце в груди громыхает, но я не позволяю себе даже близко допустить мысли о приятных ощущениях, чтобы не разочаровываться, когда выстроенный мной воздушный замок в итоге непременно разрушится. Мы подходим к кабинету, и Амара дважды коротко стучит, и за двери ему что-то отвечают, снова на арабском. И мы входим. В кабинете нас встречает улыбчивая врач в медицинской форме и с платком на голове. Красивая женщина средних лет с интересом рассматривает нас и приглашает присесть. К счастью, она говорит на английском, а я немного расслабляюсь. «Господин Амар, вы можете подождать в коридоре», — предлагает она. «Я останусь здесь». «Но вы же не будете присутствовать при осмотре». Ее брови подскакивают вверх, а глаза становятся больше. «О, док, я бы не обольщалась. Этот, если надо, я осмотр сам проведет. «При осмотре нет, но на УЗИ хотел бы присутствовать. Это немного не то УЗИ, о котором вы говорите. Не думаю, что это хорошая идея, господин Амар. Тогда прошу вас сделать так, чтобы идея стала хорошей», — Твердо произносит он. «Меня даже начало забавлять то, как врач противостоит властному Амару, но она внезапно сникает и кивает, поджав губы. Это удивляет меня». Я думала, она будет настаивать на том, чтобы он покинул кабинет. После стандартного опроса, во время которого врач краснела больше, чем я, она, наконец, просит меня перейти в смотровую, а Амара остаться на месте. Осмотр не приносит ничего нового. Врач ощупывает, снова опрашивает, с особой тщательностью проверяет мой живот. Живот мягкий, признаков угрозы я не вижу. Сейчас еще посмотрим на УЗИ. Одевайтесь. Что вы сегодня ели? Спрашивает она, сбросив перчатки и подставляя ладони под воду. Я не знаю. «В каком смысле?» Она смотрит на меня, как на умалишонную, и я хорошо это понимаю. «Я пока еще не знаю названия ваших блюд. Может, Амар лучше подскажет?» «Пройдемте Нози. Господин Амар, прошу подождать минуту, пока ваша жена устраивается на кушетке, а после я вас позову. Госпожа, вы можете ложиться», — указывает она на кушетку. «Как только я ложусь, она зовет Амара и подвигает ширму так, что мы с доктором становимся за ней, а Амар садится с другой стороны». Сейчас он видит только мое лицо и мониторит тузи в которые с колотящимся сердцем смотрю я. Врач вводит датчик и начинает показывать и объяснять все, что мы видим на экране. Мой взгляд то и дело переходит на Амар. Он сосредоточенно пялится в монитор. Между бровями залегла небольшая складка. Мне хочется захихикать над его потугами, разобраться с темным пятнышком на экране. А потом кабинет заливает звук какого-то ритмичного шума. «Что это?» — резко спрашивает Амар, глядя на меня. «Это сердцебиение вашего ребенка. Ритм ровный, громкий». «Все хорошо», — мягко отвечает врач. «И тут я вижу то, чего не видела уже давно. Можно сказать, я видела только тень этого явления. Тогда, во время моего заточения в доме Аль-Мансури, Амар улыбается. Как же, оказывается, ему идет улыбка. Все лицо светлеет, взгляд становится мягче. Он, не отрываясь, смотрит на меня и улыбается». Искренне, открыто. Мне кажется, даже рядом с членами своей семьи он так не делал. Я даже не задумываясь, фиксирую в памяти каждую черту в этот момент. Запоминаю улыбку, светлый взгляд, морщинки вокруг глаз. Хочется перенести его эмоции на бумагу, чтобы каждый раз, когда он поведет себя как подонок, показывать ему рисунок, напоминая, каким он может быть. А, да пошел он к черту. Рисовать его еще. Прикрывая глаза, я сосредотачиваюсь на звуке, которые словно проходят сквозь мое тело, давая понять, что малыш внутри меня не эфемерное существо. Это живой человек, человечек, крохотный, беззащитный. Сейчас я его единственная защита, потому что даже его практически всемогущий отец не сможет обеспечить ему безопасность, если что-то произойдет. Поэтому только я в силах позаботиться о нем и дать ему жизнь. «Что ж», — произносит врач, убирая датчик и передавая мне бумажное полотенце, «с ребенком все хорошо, но вам и правда нужно поберечься и уделить больше внимания вашему питанию и режиму дня. Но обо всем этом я сейчас расскажу». Врач кивает и выходит из смотровой, Амар еще несколько секунд сверлит меня взглядом, даже приоткрывая рот, словно хочет что-то сказать, но молча встает и покидает комнату. Когда я возвращаюсь в кабинет, Амар с врачом снова тараторят на арабском, который я ни черта не понимаю. Это раздражает еще сильнее, когда понимаю, что говорят они обо мне. Можно на английском? Рисковато прошу я, присаживаясь на стул. «Ваш муж перечислил блюда, которые вы ели, точнее сладости, и запили все это кофе. Для вашего положения такой завтрак совсем не подходит госпожа Альбансури. От того, как она произносит мою новую фамилию, я невольно вздрагиваю. Вам необходимо сбалансированное питание до пяти раз в день. И никаких сладостей на завтрак, только на перекусы. Сейчас мы вас взвесим, но я и так вижу, что у вас недобор веса. Его нужно набирать, но не сладостями». Я бросаю взгляд на Амара, он хмуро сверлит меня своим. «В идеале, господин Амар, нужно, чтобы для вашей жены каждый день готовились свежие блюда. Обязательно правильное сочетание жиров, белков, углеводов. Я пропишу также витамины, их тоже обязательно принимать». «Как узнать, какие блюда ей полезны?» «Можете почитать в интернете или обратиться к диетологу, который распишет меню для госпожи Нисы. Его нужно подобрать с учетом необходимости набрать вес». «Да нормально все, не надо столько суеты вокруг. Это же беременность, не болезнь». «Во время которой у тебя так скрутило живот, что ты не могла разогнуться». Садит сквозь зуба, «Госпожа Ниса, вставайте на весы!» «48 килограмм», – качает головой врач, как только я выпрямляюсь. «Это слишком мало для вашего роста». Она снова присаживается за стол, долго стучит пальцами по клавиатуре ноутбука, а потом переводит взгляд на нас с Амаром. «Итак, срок 9 недель. Малыш здоров, развитие полноценное. Нужно будет еще сдать анализы. Я перешлю в ваш онлайн-кабинет все рекомендации. Но основные сейчас – это питание, сон и только… Вы слышите, госпожа? Только положительные эмоции». Сексуальная жизнь разрешена, но без чрезмерной нагрузки. Я бы даже сказала, что секс будет полезен для гармоничного течения беременности. На этих словах я опускаю голову. Мне не стыдно говорить о сексе. Мне, наверное, стыдно признаться врачу, что в нашей с Амаром ситуация, это исключено. И никаких стрессов. Ой, вот тут она позабавила. Мой брак с амаром это один сплошной стресс с самого первого дня. Так а чего у меня живот болел? От сладости? Переспрашиваю, чтобы увести тему от соскользкой дорожки. Похоже на то. Возможно, вы также испытали сильный стресс. О, да. Еще что-то, доктор, прибивает её омар. На этом все. Медленнее отвечает она и опускает взгляд на листок для записи, на котором быстро что-то пишет, а потом протягивает его омару. Вот название витаминов. Как только в системе появятся рекомендации назначения, запланируйте сдачу анализов. Почему она говорит все это ему, а не мне? Беременная тут вообще-то я. С другой стороны, что и где я смогу запланировать? «Большой вопрос, учитывая, что я полный ноль в арабском в этой стране». «Мы прощаемся с врачом и покидаем кабинет под ее заинтересованным взглядом. Как только у нас за спинами закрывается дверь, я поворачиваюсь к Амару». «Помнишь, врач сказал о положительных эмоциях?» Он медленно кивает, прищурившись. Уже чувствует подвох, судя по всему. «Отвези меня в дом в пустыне!»